Для этого у нас просто нет времени, возразила я. День, это был этот речах здесь, не так ли? Локус испуганно смотрел мне через плечо. Не так быстро, всё должно быть абсолютно точно, иначе иначе, и он снова выглядел так, как будто его тошнило. И ты никогда не должна крепко держаться за хронограф, иначе ты возьмёшь его с собой в прошлое, и тогда ты никогда не сможешь вернуться назад. Как Люси и Пауль, прошептала я. Безопасности ради мы сделаем временное окно в 3 минуты. Возьмём 12:30, 12:33. Тогда, по крайней мере, она сидит там мирно и вяжет поросят. И если же она спит, то не буди её, а то она ещё инфаркт получит. Но разве это не стояло бы в аналогах, перебила его я. Лидетиль не произвела на меня впечатление очень крепкой женщины. Она не упадёт просто так. Лукас оттащил хронограф к окну и поставил его за занавеской. «Мы можем быть уверены, что здесь не стоит мебель». «Да-да, и не гри так, не закатывай глаза». Тимоти де Виллер один раз так неудачно приземлился на стол, что сломал себе ногу. «А что, если леди Тиль не стоит именно здесь и мечтательно смотрит в ночь?» «Ах, да не смотри ты так! Это же была просто шутка, дедушка!» Я мягко оттолкнула его в сторону, присела перед хронографом на пол и открыла... Клапан прямо под рубином. Он был величиной как раз под мой палец. Подожди, твоя рана. Ее мы можем перевязать и после, через три минуты. Еще увидимся, сказала я, глубоко вздохнула и крепко прижала кончик пальца к игле. Знакомое чувство головокружения охватило меня, и в то время как красный свет вспыхнул, а Лука сказал, ну я хотел еще только, как все исчезло перед моими глазами. Из аналов-хранителей 18 декабря 1745 года. В то время как армия якобинцев, как говорят, стоит уже перед дерби и продвигается в сторону Лондона, мы въехали в нашу новую штаб-квартиру и надеемся, что сообщение о 10 тысячах французских солдат, якобы присоединившихся к молодому претенденту на трон красавчику принцу Чарльзу, не оправдается, и мы мирно отпразднуем в городе Рождество». более подходящего помещения для нас хранителей, чем старые благородные дома здесь в темпле, просто трудно себе представить. Ведь в конце концов и тамплиеры были хранителями великих тайнств. Большая церковь в темпле не только расположена на виду, но и её катакомбы связаны с нашими. Официально мы будем управлять из только нашей сделки, но здесь ещё достаточно помещений для адептов, послушников, гостей издалека и, естественно, для слуг. Кроме того, для алхимической лаборатории. Мы очень рады, что Лолду Аластеру не удалось своей клеветой испортить отношения принца Уэльского к графу. Смотри сообщение от 2 декабря. И мы, благодаря протекции его височинства, сумели приобрести этот комплекс зданий. В зале дракона сегодня состоится торжественная передача секретных документов из владений графа членом внутреннего круга. Отчет сэр Оливер Ньютон. Внутренний круг.